Как-то в детстве, назад от Кадзыхира, впервые оседлал велосипед и с тех пор передвигался только на нём. Каждый день на протяжении всей своей жизни он оббегал остров на велосипеде. А в юности несколько раз в месяц ездил на материк, участвовать в спортивных соревнованиях и тренировках. Каждое утро с невероятным упорством он сбирался на гору, одолевая самые крутые подъёмы. А затем он спускался по склонам, искусно вписываясь в резкие повороты и стараясь не задеть головой ветви камелий, чтобы не сломать их. Он осторожно объезжал беззащитных пёстрых буревестников, сидящих на дорогах. Зимой на горе он ловко лавировал между корнями огромных деревьев, стойко перенося дожди и северный ветер. Летом пролетал над лилиями, чтобы не повредить их стебли. Однажды, когда назад исполнилось 18 лет, Он решил подняться на вершину вулкана и спуститься оттуда на велосипеде. Этот день жители острова запомнили навсегда. Для своего подвига назата выбрал гоночный велосипед, купленный на первую зарплату и привезённый из далёкой Европы, всего за час до восхождения на вулкан. Парень разрывался от гордости, таща новый велосипед вверх по склону. За ним тянулась целая толпа зевак. Спуск его был прекрасен и совершенно безрассуден. Опьянев от волнения под изумлёнными взглядами родных и друзей, назад и стремительно летел вниз. Наконец он оказался у края дороги, где кончалась деревня, а вместе с ней и остров. Ему не удалось затормозить или хотя бы замедлить движение. Он так и не решился спрыгнуть на землю, надеясь до последней секунды, что велосипед не поцарапается и не повредится при падении. Со свойственными молодости красотой и безрассудностью, Назата улетел прямо в море, вцепившись в руль своего нового велосипеда. Свидетели полёта запомнили его навсегда, и в деревне ещё долго говорили о подвиге юноши. Ведь даже когда Назата коснулся поверхности океана и волны поглотили его, страх ни на мгновение не овладел им. Он словно летел к небесам, заметила Хасегава, двоюродная сестра Назата. Никогда не видела ничего более прекрасного и безумного, прошептала Кадама, а потом вдохновилась этим случаем и переложила его на музыку. Такое бывает раз в жизни. Он оказался самым смелым из всех нас, сказал учитель Каваками, который с детства был лучшим другом Назата. Велосипед, разумеется, не смогли поднять с морского дна. Вернее, поднять его даже не пытались, какой там Но как же трудно было уговорить безутешного юношу выйти из воды. С какой горечью вспоминал он этого великолепного железного коня, родившегося в далекой стране и объехавшего пол мира, чтобы закончить свой путь на склоне вулканического острова в японском архипелаге Изу. Но постигшее его разочарование не остановило назад. С годами ему удалось накопить множество новых велосипедов, И Сахара помогал ему развешивать их на стенах гаража, а позже и дома, используя специальные крепления. Назата бережно смахивал пыль с каждого велосипеда и следил за чистотой книжных полок, заставленных книгами и журналами по велоспорту. На протяжении всей своей жизни он выписывал журналы, чтобы быть в курсе последних новинок фурнитуры, вилок эргономичных седел, колёс, рулей, преимуществ и недостатков различных передач. Он изучал лучшие велосипедные маршруты в Японии и в мире, а также узнавал о методах повышения эффективности тренировок на грунтовых и асфальтированных дорогах. Когда назад исполнилось 75, и он несколько раз упал с велосипеда, доктор Такиути строго запретил ему кататься. Одно дело упасть в 20 или даже в 40, но совсем другое в 70 или 80 лет. С тех пор назад стал реже выходить из дома. Его основная работа была связана с информационными технологиями, но он также работал в турагентстве по аренде домов на острове. Назад он часто помогал в деке хриллиях и, как и все остальные жители, участвовал в производстве масла камелии в сезон сбора и отжима семян. Он всегда был вежливым и весёлым человеком, но когда ему запретили ездить на велосипеде, назад изохандрил так сильно, что даже друзья детства не смогли его утешить. Крутить педали и вдыхать полной грудью свежий воздух в этом и заключалась вся его жизнь. И теперь она закончилась. Вскоре назад он начал распродавать свою бесценную коллекцию: редкие журналы, модели, шлемы, специальные седла, снаряжение. Как-то в августе Сахара помогал Назата упаковывать очередную посылку для отправки на материк. Вечером, когда стемнело, он осторожно пробрался в гараж Назата и установил два дополнительных колеса по бокам последнего оставшегося велосипеда, который хозяин тоже собирался продать. Назата теперь так редко выходил из дома, что обнаружил новые колеса лишь спустя несколько дней. Он вообще старался не заходить в гараж, чтобы лишний раз не расстраиваться. Заметив колёса, назад и поначалу растерялся. Ему показалось, что к его сокровищу прикрепили нечто чужеродное. Потом он задумался, что это было? Шутка? Ночь я. Он присмотрелся и увидел, что колёса закреплены прочно и умело, и что подобраны они были со вкусом. Кроме того, цепь была смазана, а вилка, хромированные детали, педали и остальные части велосипеда тщательно отполированы. Он собрался с духом и выкатил велосипед на улицу, где сразу же почувствовал его удивительную устойчивость. Назад он не мог понять, каким образом произошло это чудо. В первый же день он оседлал новый велосипед и медленно прокатился по своей улице, а затем осторожно развернулся и поехал домой. Его сердце бешено колотилось. Следующее утро выдалось дождливым, и Назадо Кадзухира долго сидел в гараже, любуясь велосипедом. Старик крутил пальцами колёса, то одно, то другое, внимательно рассматривая спицы и шины. Из глубины его сознания, подобно нитям из прялки, вытягивались длинные воспоминания. И чем быстрее вращались колёса, тем быстрее прялась нить. Чистый и равномерный звук колёс напоминал назата о маме, учившей хранить равновесие на его первом красном велосипеде. Смотри прямо на горизонт, Кадзухира, не упускай из виду цель. Вот так, молодец. Ножки уже всему научились, теперь доверься ручкам и прямо на горизонт. Кадзухира, не упускай из виду финишную черту. Потом, когда мальчик побежал к отцу, чтобы позвать его ужинать, он увидел силуэт мужчины, склонившегося над женщиной. Эта женщина не была мамой, но мужчина был отцом. тем самым человеком, который каждый вечер молился и звонил в колокол, обращаясь к мёртвым. Колесо крутилось перед глазами назад. Время близилось к полудню. Он вспомнил слова любимой бабушки по материнской линии: "Играй, Казутян, ни о чём не думай". Как же он злился, что не похож на других. Вспомнилось короткое лето и любовь всей его жизни, смысл которой он пытался понять. Кто ты, Казухира? Кем ты стал? Что ждёт тебя впереди? Не отвернутся ли от тебя остальные? думал он тогда. Титановые спицы колеса продолжали крутиться, и назад о погрузился в воспоминания о тех тяжёлых днях, когда он уплывал далеко в море, огибая остров, казавшийся ему плевком в море. Он носился на велосипеде, чтобы смахнуть на ветру слёзы желания. Наступил вечер, а он всё сидел и крутил колесо. Назата вдруг Живов вспомнил свой полёт в океан. Тогда, в 18 лет, он впервые ощутил, что рождён для этого, и это чувство успокоило его. Он вспомнил, как, вцепившись в руль велосипеда, увидел перед собой море. Секунда, и море было уже под ногами, а потом и над головой. Ты будто взлетел назад, а ты лучший из всех, на самый смелый. Глубокой ночью назад остановил колесо Он подумал о том, что наступила старость, и эта мысль успокоила его. Сначала он встретил её с радостью, потому что она освободила его от чувства вины. Но когда силы начали покидать его, пришлось отказаться от любимого велосипеда. Старость привела его в отчаяние. Отказ от велосипеда был равносилен отказу от самой жизни. Той ночью назад съел немного риса, неторопливо принял ванну И заснул таким глубоким сном, какого не знал уже много лет. На следующий день погода наладилась, и назат решил прокатиться на велосипеде до главной улицы. Несмотря на лужи, образовавшиеся за ночь, благодаря исправно работающему переключению передач, он доехал до дома Кадамы, который находился на краю деревни. Там он остановился, послушал её причудливую мелодию и на закате вернулся домой. Спустя неделю назад я уже уверенно калесил по всему острову. Однажды в пасмурный воскресный день Сахару увидел назад на улице, и тот радостно поприветствовал его. Доброе утро, Сахара. Отличный новый велосипед, назад Асан. Он не новый, но почти. Скоро пойдёт дождь, наверное, мне пора домой. Вы могли бы закрепить зонтик на руле, чтобы укрываться от дождя или палящего солнца? Ты думаешь? Сахара кивнул. Он понимал, что для Назата, бывшего участника спортивных состязаний и коллекционера гоночных велосипедов из Италии и Франции, это было большим компромиссом. Но он понимал ещё и то, что стоит позволить себе начать меняться, как всё становится проще. Это не испортит внешний вид велосипеда, спросил Назата и тут же задумчиво добавил: "Хотя, конечно, с новыми колёсами вид всё равно уже не тот. Вот что я думаю на этот счёт". сказал Сахара. Раньше вы должны были приспосабливаться к велосипеду, а теперь пусть велосипед приспосабливается к вам. Постель меняется, подстраиваясь под спящего на ней человека. Дом меняется, чтобы соответствовать привычкам хозяина, и даже человек меняется ради любимого человека. Почему же велосипед не может измениться? Хм, наверное, так и есть, пробормотал Назата. А сзади можно ещё добавить корзину для продуктов. Мигом домчите до магазина, и тележка не нужна. Ты думаешь,